Глава 18. Как глава миленького поселения под названием Даль и обещал, так караван в сторону столицы и поехал. Народу набралось порядочно, порядка трех сотен человек, сотни из которых вооруженные наемники, специализированная конная охрана каравана. Почему конная? Так караван растянут примерно на полкилометра. Пока в нужную точку наемники стянутся, уже можно будет трупы считать, а не людей защищать. Вот я и решил расслабиться, более плотно занявшись изучением данных. Пока у меня была база, времени этим заняться особо не было, ибо все время сплошная беготня была. Сейчас ее стало еще больше, ибо отсидеться мне было более негде. Лишние деньги платить я не хотел, их у меня и так осталось всего 30 тысяч, Часть отдал Сталеру за задание. Все же внес самый значительный вклад. И, как обычно, отчасти своей доли отказался. Конечно, мне приятно, но вместе с тем я его не понимаю. За саму поездку, кстати, с меня взяли всего две талонов. Всего. С обычного подчиненного местного вождя взяли две сотни талонов. А я же не подчиненный, я же не член клана, я изгой. Чтоб все эти ценовые политики, жрать захочешь, с меня три шкуры спустят, прежде чем кусок хлеба подадут. От аванпоста Даль до столицы клана Ниш было где-то около 50 километров. Мы тащились еле-еле, где-то 10 километров в час, иногда медленнее, иногда быстрее. Таким образом, к десяти вечера мы должны были приехать в столицу. Вот только меня напрягал тот факт, что почти половину пути нам придется проводить в полной темноте. Это крайне беспечно со стороны организаторов этого каравана. Ночью, как правило, все животные начинают охотиться, а мутанты тем более. То, что рядом с аванпостом мне с командой удалось избавиться от Омеги, еще ни о чем не говорит. Это не они избавились, а я. Сам я ехал в крытой повозке. Слава богам, что один. По крайней мере, первую половину маршрута. Это мне позволило поговорить с Кирой. Хотя с виду казалось, что я шизофреник и разговариваю сам с собой. Плевать. Сейчас не было главное понять, что мне делать дальше, чтобы выяснить происхождение этих людей. Кир, обратился я к своей ИИ, развалившись на полу у повозки, предварительно бросив там спальник. Как думаешь, то, что тут появилась Омега и появление чистых людей как-то связано Сложно точно сказать. Могу лишь предположить, что Омега точно появилась благодаря тому, что ей и ее стаей удалось так много народа пожрать. Это послужило катализатором ее развития. Плюс, где-то, скорее всего, находится некупированный источник излучения лирии. Оно также могло вызвать дополнительные мутации, дало дополнительную скорость. Но все же, как мне кажется, все эти три события, если учитывать такое... Своевременное появление Пазика, почесал я свою щетину, которую уже давненько так не сбривал, то тут точно кто-то воду мутит. Либо как хорошо подобрал события, что чистые появились почти в то же время, что и Г-Пазик с Омегой, либо это такая огромная случайность. Зная твои параноидальные склонности, будем считать, что кто-то все это подстроил, либо так четко и выверенно рассчитал. Но что нам это дает? «Ровным счетом ничего. Нам все еще не хватает знаний, не хватает информации. Даже я не успела загрузить примерно 7% всего, что хранилось в общей сети. Скорости не хватило. А потом нам помешали». «Дело поправимое», — отмахнулся я. «Надо просто перебраться на ту сторону Волги. Хотя сначала нам надо заглянуть в Нижний Новгород, точнее в его Кремль. Там мы можем найти хоть часть ответов на вопросы». А может и ничего не найдем, как это часто происходит. В любом случае, нам понадобится нормальная команда. Ты знаешь обычаи этого клана, Кай. Без прохождения испытаний тебе никто не даст возглавить отряд людей-вождя. Ты должен доказать свою силу, доказать свою преданность намеченной цели, преданность делу, как они говорят. Вот тогда они еще могут подумать, что с тобой делать. Э, да, согласился я с ней. «Нам надо знать, какого черта Пазик так сильно сбился со своего курса. Если там есть какие-то намеки на эту информацию, то надо получить ее». «Да и испытания», — подметил я это слово голосом, — «не такое уж и сложное. Три года назад прошел, пройду и сейчас». «Три года назад у тебя с собой была целая куча инъекторов, которые ты вколол перед испытаниями. Помни, что твои противники там будут под трансом, а может, и какими боевыми стимуляторами». «Все же Великое Слияние нашло рецепт создания таких зелий». «Зелий?» — усмехнулся я. «Это они так называют. А вообще, советую провести ревизию своего имущества. После двух затяжных битв у тебя должно было мало чего остаться. Надо пополнять запасы». Но вот только чтобы пополнять запасы сывора, так в инжекторах», — тяжело вздохнул я, садясь рывком. «Нам понадобится довольно хорошее оборудование». А его даже в столице нет. Так что придется привыкать работать только с помощью своих чувств. А инжекторы оставлять на самый крайний случай. Если этот крайний случай у тебя будет. Отмахнувшись от ее последних слов, я начал шариться по карманам пояса. И был крайне разочарован. Если бы еще одна такая битва состоялась, то я бы оказался полностью пуст. А это крайне прискорбно. Возможно, получится как-то разбавить сыворотки, смешать с чем-то, увеличить их количество, но это маловероятно. Итак, сейчас у меня в запасе было в инжекторах две сыворотки из геномов протоволка. На увеличение регенеративной способности всего организма. Одна сыворотка из генома протомедведя, что позволяло увеличить общую физическую мощь за счет экстремального распределения энергии в теле. Была одна еще очень интересная сыворотка из генома проторысии. Ею мы с Кариной пользовались в бою. Повышала реакцию, ловкость, если так можно выразиться. А также сыворотка из генома протоорла временно перестраивала зрение, чтобы замечать более мелкие детали на более большом расстоянии. На это мои запасы сывороток заканчивались. Не густо, но выживать еще можно. Следующим пунктом оказалась проверка моего экстрактора. Там оказался весьма ценный геном, над существованием которого я даже призадумался. В принципе, он очень полезен, а с другой стороны... Черт, да за такой геном столько денег содрать можно! И все же здравый смысл начал брать вверх. Его надо будет применить. Но не здесь, и не сейчас. Сколько я проваляюсь, смотря на мир глазами Омеги, я не знаю. Ночью, как буду в столице. А пока можно его более досконально рассмотреть. Повосхищаться, так сказать. Имеется полный ген, дающих улучшение укрепления костной ткани. Возможно применение улучшения. Крайне рекомендовано. Укрепление костной ткани, перестройка структуры костей, повышает их прочность и гибкость относительно нормального состояния. После применения улучшения, исходя из видимых результатов, костная ткань станет непробиваема для оружия калибром до 12 мм, «Для дальнейшего анализа необходимы более достоверные опыты». Последнее слово как-то больно ужаило. «Опыты». Сразу вспомнилась история Карины. Над ней столько всего ставили, а я даже не узнал, как именно она мутировала. Внешних признаков почти никаких не было, что меня поразило. Значит, был какой-то особенный геном, их скрывающий. А может, просто ей так повезло, и эти внешние признаки себя просто не показали». Но в любом случае, врагу такого не пожелаешь пережить. А она пережила, жила, мечтала, и в итоге умерла, пытаясь осуществить свою мечту. Потом я начал проводить ревизию содержимого моего рюкзака. Здесь все было куда лучше. Но одежду надо было постирать нормально. Вроде как в столице клана были нормальные прачечные. Туда шмотки и закину. А потом с меня опять в три драгость Что за жизнь-то такая? «Самое лучшее, если бы ты не родился в семье изгоев, то сейчас пахал бы где-нибудь в поле, а у тебя столько событий в жизни, столько приключений, а ты тут нюни свои развешиваешь». «Сколько раз я говорил не читать мои мысли в повседневной деятельности!» – пробормотал себе под нос, отчитывая Киру. «Хоть ты все равно не сможешь, но дай ты мне хоть иллюзию личного пространства. Поверь, для человека это иногда очень важно» а делить голову еще с кем-то временами напрягает. Смекаешь? «Да, да, только потом не возмущайся, почему я тебя игнорирую». «Хорошо», — кивнул зачем-то я. «Лучше выведи краткую, самую актуальную справку по клану. Один момент. Клан — великое слияние. Население примерно 102 300 человек. Местоположение — возле рек Ока и Волга. В настоящее время путь из Зыбь. Поселение». Столица – Ниш, население 56100 человек, располагается на 10 километров южнее руин крупного города Нижний Новград, в районе руин поселения Кудьма, Кусаковка, Комарова. Оборонительные крепости – Дэш, Дзержинск, Арс, Арзамас, Зав, Заволжье, Роб, Бор, население каждой крепости около 5000 человек. Торговые аванпосты – Даль, Дальняя Константинова, 3000. Пойма. Березовая пойма. 8000. Богор. Богородск. 4000. Лыс. Лыскова. 2000. Сер. Сергач. 3000. Другие малые сельскохозяйственные селения – 6200 человек. Один из самых крупных кланов на восточных просторах Европы. Боевая машина, если учитывать технические возможности, но при этом и сельскохозяйственный гигант – Почти все мелкие восточные кланы питаются за счет Великого Пути, а взамен предоставляют ценный металл, что добывают в Уральских горах и их предгорьях. Верхушка клана состояла из непосредственно вождя клана, за которым было право последнего голоса. В клане без его ведома ничего нельзя было сделать, но есть несколько исключений, а также совета старейшин и совет воевод. Одни отвечали за урегулирование мирных вопросов, и, соответственно, за урегулирование военных вопросов. Вот только интересно, почему воеводы из крепости Арс не разобрался на своей боевой технике с этой чертовой Омегой? Им так жалко топлива было? Вероятнее всего, он был направлен на решение вопросов, возникших как последствия появления ГПАЗа. Ты же сам знаешь, что чаще всего мелкие боты начинают отставать от своего материнского корабля, теряют сигнал и начинают действовать сами по себе. А у них сейчас только один приоритет — сохранить землю. Вот только нас почему-то считают захватчиками и пытаются уничтожить. И это еще одна причина, по которой надо наведаться в Кремль Нижнего Новгорода. А может, и на какой военный завод. Главное, определить, где их собирали. По имеющимся данным, могу с уверенностью сказать, что треть работ точно проходила в самых крупных руинах этого региона. Так что нам в каком-то смысле повезло. Но тут возникает дилемма. Любой такой завод очень хорошо охраняется, а столица клана систематически отражает нападение легких ботов, что выходят из руин. Конвейеры снова начали работать. Когда было последнее нападение? Два месяца тому назад, если верить датчикам слежения. Сейчас довольно большая вероятность того, что в самих руинах мы не встретим почти никакого сопротивления. Только на основных узлах, Кремль в том числе. Предположительно, там есть древний правительственный бункер, что в двухтысячных годах прошлой эры был переделан под последнее слово «техники». Иначе говоря, автоматического вооружения там очень много. О! Внезапно тканевое перекрытие позади повозки, что отделяло меня от внешнего мира, приоткрылось. А внутрь в это же мгновение залезла голова какого-то искателя приключений – Судя по его внешнему виду, клинку наперевес, щиту за спиной и огромному рюкзаку, что залетел следом. «А я буду ехать не один. Меня Маликом звать. А тебя как?» «А ты мое лицо не видишь?» Делая глубокий вдох, сказал я, ибо этот тип меня с самого начала начал раздражать. «Или ты про меня никогда не слышал?» «Так ты изгой!» – воскликнул парнишка. «Вот это удача! Кому расскажу, не поверят! Хотя вас не любят у нас в деревне!» Так что лучше никому не рассказывать. Но мне, честно, очень приятно с тобой познакомиться. Я Малик. А -а -а, Чёрт, я ведь уже представился. Ага, выдохнул я. Малик, давай так. Ты не беспокоишь по всяким пустякам меня, а я не буду тебе бить морду за то, что ты нарушил мое личное пространство. Я против новых знакомств ничего против не имею, но я не люблю, когда ко мне пристаются со всякими расспросами. Понятно? Как ясный день! Кивнул мой новый попутчик, чтоб его... «А ты тоже едешь на испытание в столицу?» «А разве оно сейчас?» – нахмурился я. «А то ж, широко улыбнулся Малик. «Уже завтра в полдень начинается! Я вот записался еще месяц назад, готовился все это время. Говорят, в этот раз будет что-то особенное. Только почему-то с 25-го дня шестого месяца перенесли на 6-й день шестого месяца. И никому не сказали, почему. Ты представляешь? Завтра уже шестое число». Задал я, скорее, риторический вопрос, так как Кира в это же мгновение вывела перед глазами точную дату, как от СПД, так и по старому календарю. «Время 18 часов 23 минуты 15 секунд. Новая дата – 5 число 5 месяца 6000 года. Старая дата – 9 октября 8089 года. Это многое меняло». «Придется всю подготовку, которую я рассчитывал провести до начала испытаний, отложить. Состояние здоровья у меня сейчас было ни к черту. Я даже без сканирования это мог с точностью сказать. Левая рука вся болит, спина ноет. Правая ладонь вообще до мяса прожена была. Благо, сейчас уже кости заросли, даже кожа местами появилась. И все же, хрен я завтра смогу нормально пройти эти гребаные испытания». «Они, как и в прошлый раз, выставят против меня какого-нибудь мутанта с семью или даже десятью мутациями, где половина будет завязана на силу, скорость и выносливость. И все, хана мне. сорвется мое путешествие в руины Нижнего Новгорода». «Так, Малик, скажи мне точно, мы сейчас географически где находимся?» <звук> э -э возле поселения около Старых Кужутков», <звук> — на мгновение задумавшись ответил попутчик. «Да, три деревни рядом, а до столицы примерно ехать еще... Блин, где-то 30 или 35 километров. До десяти вечера должны управиться. Караванщики говорили, что дорога нынче безопасная». «Много ли эти увольни знают?» – тяжело вздохнул я. «Сколько человек пойдет на испытание «Около сотни», – почти сразу ответил он. «Может, чуть больше». «Затрудняюсь ответить, только по слухам могу судить». «Я в столице месяц назад был». «Представляете, самого вождя видел!» «Он тогда перед народом на центральной площади выступал, рассказывал что-то о вероломстве клана Сква!» «Опять, что ли, война намечается?» устало вздохнул я. «И чего всем вам на месте не сидится?» «Блин, да между кланом Великое Слияние и Сква есть еще один клан в военном плане, вообще не уступающий первому. Великий Путь. Слышал о таком?» «Так кто о нем не слышал?» хохотнул Малик. «Вы нас, уважаемые изгой, за дураков не держите!» «Хоть как-то, но мы свою историю знаем. Если что, там даже мой троюродный брат живет, где-то рядом с руинами Владимира. В общем, я тоже немного знаю про этот мир». «Молодец», — хлопнул я в ладоши. «А теперь будь так добр, помолчи». «И я помолчу. Проведем это время с пользой, не будем друг другу мешать. Я тебе, а ты мне. Мне еще с вас надо успеть переговорить. Хочу свои нервы сберечь». «Я, это, если что, на музыкальном инструменте играть умею!» Подскочил со своей скамьи Малик, на которую он уселся, как только забрался внутрь, а потом достал губную гармонь. «О! Говорят, что это народный инструмент тех, кто жил на этой земле многие тысячи лет назад! Не против, если я поиграю?» «А ты играть-то на ней умеешь?» Скептически отнесся я к его предложению. «Обижаете!» – сделал он обиженный вид. «Три года тренировался, даже пару мелодий придумал!» «Ну, тогда играй, только не отвлекай меня». «Спасибо!» – искренне обрадовался Малик и прижался к своему инструменту. Подстроившись под тряску нашей повозки, Малик все же смог разыграть и начал выдавать действительно хорошую музыку. Временами она бодрила, будоражила воображение, прям так и хотелось идти в бой, а временами, наоборот, усыпляла. И в один прекрасный момент я не заметил, как под воздействием музыки и постоянного укачивания я заснул.